Пиппи высаживается на берег. Остров кури куридут прямо перед нами, воскликнула однажды сверкающим солнечным утром Пиппи, стоя на вахте. Ее тело прикрывала лишь маленькая набедренная повязка. Они плыли днем и ночью, недели и месяцы, по исхлестанным бурями морям и спокойным приветливым водам. Они плыли при свете звезд и лунном сиянии, под темными грозными тучами и под палящими лучами солнца. Да, они плыли так долго, что Томми и Анника почти забыли, как это бывает, когда живешь дома в маленьком городке. Как удивилась бы их мама, если бы увидела их сейчас? Неужели у них когда-то были бледные щеки. Свеженькие, загорелые, востроглазые, они взбирались на ванты не хуже самой пиппе. По мере того, как климат становился все теплее, они постепенно сбрасывали с себя одежду и из тепло укутанных детей, одетых в две нижние фуфайки, которые пересекали северное море, Томми и Анника превратились в двух маленьких, голеньких, коричневых малышей с одной лишь небольшой набедренной повязкой на теле. «О, как здесь здорово!» — повторяли каждое утро Томми и Анника, просыпаясь в каюте, которую делили с Пиппи. Однако чаще всего Пиппи была уже в это время на ногах и стояла у руля. «Из борозди ты хоть семь морей-океанов, а лучше моей дочки моряка не найдешь!» — любил повторять капитан Длинный Чулок. И он был прав. Через самые ужасные буруны и самые опасные подводные скалы Пиппи уверенной рукой проводила попрыгунью. Но теперь уже скоро настанет конец путешествию. «Остров Курикуридут прямо перед нами!» Снова воскликнула Пиппи. Да, там и в самом деле лежал этот остров под зелеными пальмами, окруженный самой синий из синих вод. Два часа спустя попрыгунья вплыла в маленький залив на западной оконечности острова. А на берегу стояли все жители острова Кури-Куридут – мужчины, женщины и дети, желавшие встретить своего короля и его свою дочь. Мощный гул приветствий поднялся в воздух из толпы, когда трап опустили на берег. «Уссамкура, -ус самкара кричали люди, и это означало «добро пожаловать к нам обратно, толстый белый вождь!» Король Эфраим величественно спустился вниз по трапу, одетый в свой синий костюм, А Фридольф стоял на носовой части верхней палубы и играл на гармошке новый национальный гимн жителей острова Курикуридутов. Вот шведы шагают и трубы гремят. Подняв знак приветствия руку, король Эфраим воскликнул: Мони, Манана, готов служить вам снова. Вслед за ним появилась Пиппи. На руках она несла лошадь. И тогда гул пронесся среди всех кури куридутов. Конечно, до них доходили слухи о Пиппе и ее колоссальной силе, но совсем другое дело увидеть все это своими собственными глазами. Томми и Анника тоже скромненько сошли на берег, а вместе с ними и весь экипаж корабля. Но жители острова Кури куридут ни на кого не смотрели, кроме как на Пиппе. Капитан Длинный Чулок поднял ее и поставил себе на плечи, чтобы все как следует могли разглядеть ее. И тогда в толпе снова пронесся гул. Но когда Пиппи длинный чулок подняла капитана длинный чулок и поставила его на одно плечо, а лошадь на другое, Гул перешел почти в настоящий ураган. Все население острова Кури-Куридут составляло не более 126 человек. Как раз столько подданных и надо иметь, говорил капитан Ефраим. Если больше, то справляться трудновато. Все кури-Куридуты жили в маленьких уютных хижинах среди пальм. Самая большая и самая красивая хижина принадлежала капитану Ефраиму. У матросов экипажа Попрыгуньи тоже были свои хижины, где они и жили в те времена, когда Попрыгунья бросала якорь в маленьком заливе. Теперь она стояла там на якоре почти постоянно. Только иногда появлялась необходимость в экспедиции на остров в 50 милях к северу. Ведь там была ловчонка, в которой можно было купить нюхательный табак для капитана Длинный Чулок. Очень красивая новая маленькая хижина под кокосовой пальмой предназначалась для Пиппи. Для Томми и Анники места там тоже хватило. Но прежде чем позволить им пойти в хижину и смыть с себя дорожную пыль, капитан Длинный Чулок захотел показать им одну вещь. Взяв Пиппи за руку, он снова повел ее вниз на берег. «Здесь», — сказал он, указав толстым указательным пальцем на берег, «здесь я выплыл на сушу в тот раз, когда меня сдуло ветром в море куридут -кури и воздвигли памятник в честь этого примечательного события. На памятнике были вырезаны по Кури Редуцке следующие слова. «По волнам великого огромного моря явился сюда наш толстый белый вождь. Здесь то место, где он выплыл на берег, когда свели хлебные деревья. Да пребудет он вечно таким же толстым и величественным, как тогда, когда ступил на остров». Капитан Длинный Чулок голосом, дрожащим от волнения, прочитал вслух надпись для Пиппи и Томми с Анникой, после чего громко высморкался. Когда Солнце начало садиться и готовилось исчезнуть в беспредельных объятиях Тихого океана, кури-куридуты барабанным боем стали призывать народ на площадь посреди селения, где проходили все праздничные и правительственные торжества. Там стоял красивый бамбуковый трон короля Ефраима, украшенный красными цветами Бугенвильи. Он сидел на этом троне, когда правил: Для Пиппи кури-куридуты смастерили трон чуть поменьше и поставили рядом с троном ее папы. Еще кури и поспешно вырезали также и два бамбуковых стульчика для Томми и Анники. Бой барабанов зазвучал еще громче, когда король Эфраим, преисполненный чувства собственного достоинства, сел на свой трон. Он снял с себя костюм и надел королевское облачение, на бедренную повязку из полос лыка, на голову корону, ожерелье из китовых зубов на шею, а на ладыжке ног толстые браслеты. Пиппи непринужденно уселась на свой трон. На ней по-прежнему была та же самая маленькая набедренная повязка, но в волосы она воткнула несколько красных и белых цветов, чтобы стать немножко наряднее. То же сделала и Анника, но не Томми. Ничто не могло заставить его воткнуть в волосы цветы. Король Ефраим был ведь надолго отлучен от государственных дел и теперь принялся править изо всех сил. Между тем маленькие чернокожие кури куридуты приблизились к трону Пиппи. По какой-то непонятной причине они внушили себе, что белая кожа гораздо изысканнее черной, и поэтому они, по мере приближения к Пиппи, Томми и Аннике, испытывали все большее почтение. Кроме того, Пиппи была ведь еще и принцессой. Когда же они, наконец, подошли к самой Пиппи, то все разом бросились перед ней на колени. «Пиппи быстро соскочила с трона. «Что я вижу?» — сказала она. «Вы здесь тоже играете в искальщиков вещей? Подождите, я буду играть с вами!» Встав на колени, она обнюхала вокруг землю. «Уж поверьте мне, здесь даже булавки не найдешь». Она снова уселась на трон. Стоило ей это сделать, как все дети снова упали перед ней на колени. «Вы что-нибудь потеряли?» – спросила Пиппи. «Здесь этого нет, будьте уверены, так что с таким же успехом можете встать». К счастью, капитан Длинный Чулок уже так давно обретался на острове, что часть кури-куридутов научилась немножко его языку. Единственное, они не знали, что означают такие трудные слова, как «почтовый сбор» и «генерал-майор». Но кое-что они, во всяком случае, уже усвоили. Дети знали даже такие самые обыкновенные выражения, как «отстань» и тому подобные. Маленький мальчик по имени Момо мог довольно хорошо изъясняться на языке белых людей, потому что имел обыкновение околачиваться возле матросских хижин и слушать болтовню экипажа. Маленькая славная чернокожая девчушка по имени Моана Не могла похвастаться такими успехами. Теперь Мома попытался объяснить Пиппи, почему они стоят перед ней на коленях. «Ты очень классивая белая принцесса", сказал он. «Никакая я не очень красивая белая принцесса", сказала Пиппи. «Я всего лишь Пиппи длинный чулок, а на всякие там троны и королевскую власть мне вообще наплевать». И она соскочила с трона. Король Ефраим сделал то же самое, потому что в тот день он уже покончил с государственными делами. Солнце, словно багровый шар, опускалось в тихий океан, и вскоре на небе загорелись звезды. Кури-куридуты зажгли гигантский костер посреди лагеря на правительственной площади, а король Ефраим и Пиппи и Том с Анникой и матросы с попрыгуньи уселись в зеленую траву и стали смотреть, как кури-куридуты пляшут вокруг костра. Глухой бой барабанов, удивительный танец, редкостные запахи миллионов цветов из глубины джунглей, усеянные искрящимися звездами небо над головами. От всего этого на душе у Томми и Анники сделалось как-то смутно. «Я думаю, что это отличный остров», — сказал Томми, когда Пиппи, Анника и он уже залезли на койки в своей маленькой, по-домашнему уютной хижине под кокосовой пальмой. «Я тоже так думаю», — согласилась Анника. «А ты не думаешь так, как мы, Пиппи?» Но Пиппи тихо лежала по своей привычке с ногами на подушке. «Слушайте шум океана», — мечтательно сказала она.